Голова ДЕСЯТАЯ За дверью нас встретила темнота. Я шагнул внутрь уверенно, можно сказать, по-хозяйски, а вот Денис был более осторожен. Юный лекарь сделал пару робких шагов и замер на месте, прислушался к своим ощущениям, решая идти за мной во тьму или же сбежать, пока не поздно. Однако в раздумьях он упустил момент для отступления, и монолитная дверь со скрипом захлопнулась. «Ну вот и конец!» — Обреченно выдохнул Денис за миг до того, как пространство медленно налилось мягким, теплым светом, проявляя взгляду черты помещения. «Расположенный по центру мягкий диван из шерсти облачной овцы, на котором ты сможешь уснуть даже под проклятием бессонницы». Упёртый высокий потолок полки с древними книгами, склянками и различными железяками, скрытыми под слоем многовековой пыли. Разделочный обеденный стол на пяти ножках из нерушимого дреморского сплава, способного выдержать любую стихию. Укрытый драконьим стеклом угол душевой зоны с фильтром из жабьего источника с обеззараживающим эффектом высшего порядка Денис судорожно вертел головой, раскрыв рот, а его сверкающие любопытные глаза не знали, за что зацепиться. Словно ребенок в магазине игрушек, он озирался, пытаясь смотреть на всё и сразу. При этом он не замечал, что топчется измазанной в грязи и глине обуви по ковру из меха полночного зубра, стоимость которого в моё время равнялась годовому бюджету аристократической семьи. И находился ковер здесь не для красоты, а исключительно из практичных соображений, ведь являлся бесперебойным источником тепла. Даже сейчас, спустя семь сотен лет, правильно сплетенный из меха полночного зубра ковер поддерживал внутри помещения стабильные 23 градуса по Цельсию. Впрочем, каждое намерное изделие в этом помещении имело практическую ценность, а не являлось предметом роскоши. Кольца солнечных сверчков подавала в комнаты свет, Установленная в потолке ракушка короля ветров, циркулировала воздух, сердце громового феникса служило вечным генератором энергии. Правда, не все прошло проверку временем. Холодильные камеры с автономной подпиткой не работали, кран в душевой прогнил, как и вся проводка. Ракушка короля ветров забилась, и вместо воздуха циркулировал лишь странный скрип. На Навскидку, больше половины артефактов можно было смело выбрасывать, а вторая половина держится на последнем издыхании. Но даже так опорный пункт снабжения был готов исполнять свою функцию даже через семь сотен лет. Орден построил таких пару десятков, чтобы войны, даже вдали от башни и замка Аргуса имели безопасное место. где можно перевести дух, скинуть лут или подлечить раны. Правда, порталов за периметром башни открывалось не так уж много, ведь чаще всего опорными пунктами войны Ордена пользовались для уединения, реабилитации после ранений или как склад-тайник при дальних вылазках. «Маркус, да это же охренеть! А это... Мать твою! Что это за язык? Переведешь? доносились позади прерывистые восторженные возгласы. Быстро Денис смог подавить голод. Мне даже завидно. Я же раскрыл холодильные камеры, поморщился от увиденного и закрыл обратно, после чего добрался до стеллажа с едой. Из трёх десятков консервов съедобными оказались лишь сушеные кости портальных крабов и какие-то скукожившиеся иномерные бобы. Приправив это дело найденным на нижней полке сиреневым медом и парой универсальных питательных батончиков с привкусом сушеной травы, я, наконец, смог избавиться от прожигающего дру в желудке чувства голода. Только учуяв мёд, Денис вспомнил о голоде и, едва не падая в обморок на бегу, принялся набивать желудок. При этом восторженно озираться он не прекращал ни на секунду. «Не сдохнуть бы от счастья!» Прожевав последний кусок, выпалил Денис. «Настолько вкусно?» — усмехнулся я. «Да я не о еде, а об этом!» — Обвел он руками. «Да я столько останков тварей из класса даже на картинках не видел! А это я ещё до полок с артефактами не добрался. Наверняка среди них есть редкие медицинские ингредиенты. Никогда не думал, что при жизни увижу неразграбленную сокровищницу падшего ордена». «Вообще-то это не сокровищница, а так...» Начал было я и замолчал. Погоди, что значит неразграбленную? Ты встречал такие раньше?» «В летописях читал о подобных», — пожал плечами Денис. «Хотя за последний век тоже нашли одну сокровищницу, но закрытую. В попытках ее открыть погибло несколько ратников, и ее засыпали от греха подальше», — добавил юный лекарь и странно на меня посмотрел. «Погоди, а как ты ее открыл?» «В каком смысле как?» — театрально удивился я. «Сам же видел, произнес пароль». «Ладно, не хочешь отвечать, твое право», — разочарованно вздохнул парень и осмотрелся. На этот раз Денис сделал это медленно, и его взгляд зацепился за приоткрытую дверь в дальнем углу. «А там что?» — осторожно спросил он, поняв, что я тут уже бывал. «Скорее кто?» — поправил я. ведомый любопытством юный лекарь сделал неуверенный шаг вперед но пересилив себя остановился и виновато опустил голову прости тело само дернулось просто будет обидно умирать не увидев все что тут есть грустно вздохнул денис а ты собрался умирать удивился я ну ты позвал меня в лес где попугай пытает шпионов а теневые ловушки ломают шеи одаренным от силы которых я в обморок едва не упал, — нервно улыбнулся Денис. — Я не дурак, умею понимать намеки. Во-первых, я ему голову отрубил клинком, а не шею сломал, — внёс я ценное уточнение. А во-вторых, нафига бы я делился с тобой последней едой тогда? — Ну, это... Последний ужин — все дела. Уже смирившись со смертью, Пануров вздохнул Денис. — Ладно, перед смертью не надышишься. Поэтому начнем признательные показания с самого важного. Пропавший наместник, его зовут Кант, и он приходил ко мне. Мне жаль, что я не рассказал тебе раньше, Маркус. Если честно, я не хотел во все это лезть. Думал, что если закроюсь в аптечной лавке и буду просто помогать людям, то смогу оправдать свое право на существование. Смогу искупить свои грехи, грехи отца и клана, смогу заслужить право просто жить мирно и практиковать целебные техники. Но если бы я пришел раньше, сказал бы раньше, ты бы смог остановить его, остановить их. — Погоди, их? — Ну да, их, — кивнул Денис. — Таких фантомов, как Кант, одаренных сил, у которых не видит Аргус. — Что еще ты о них знаешь? — подобрался я. «На самом деле, немного», — скривился Денис. «Десять лет назад, когда я ещё не был изгоем в семье и не понимал до конца, что из себя представляет клан Света, я жил в центральном поместье отца. В гостевой части, под присмотром наставников и охраны, развивал свой дар лекаря. Днем я практиковался на людях», — болезненно скривился парень. «А ночью пробирался в отцовскую библиотеку. Я был мал и наивен, полагал, что однажды смогу застать отца там и показать ему все, чему научился. Заслужу его уважение. В итоге же я ночами напролёт изучал старые книги нашего клана. Так продолжалось много месяцев, пока однажды я не наткнулся на книгу про паладина Света Леорна, сильнейшего целителя, которого увидел свет. Вот в ту самую ночь я впервые ощутил присутствие фантома. Он угрожающе плыл по коридору, словно призрак. Каким-то образом я понял, что он идёт за мной, и сбежал через окно, и бежал без оклятки до гостевого домика. Посмелился вернуться в библиотеку отца я только месяц спустя. И этой книги там уже не было. А все, кому я о ней рассказывал, от школьников до инструкторов, вскоре исчезали. Только потом я узнал. что их убивал Кант, а книга была написана по исследователям падшего ордена. И хоть вживую я Канта увидел лишь год назад, присутствие ему подобных я ощущал не один раз. — Не один? Сколько — Сколько? — нахмурился я. — Десять, — призадумавшись, ответил Денис. — Ты уверен? — Абсолютно, — кивнул парень. — Их невозможно перепутать, Маркус. Моим даром они ощущаются, словно призраки, человеческой оболочки. В детстве я реально думал, что у них нет тела. Да и сейчас бы продолжал так думать, если бы не увидел Канта вживую в тот день, когда меня сослали на обучение к Филиппу. Я задумчиво почесал подбородок. Десять культистов. И судя по тому, что Денис хоть и своеобразно, но видит в них проклятый источник, все они не ниже звезды третьего порядка. «Эх, Маркус, стареешь!» «Жить в одном городе с культистами проклятой звезды несколько недель и не обнаружить ни одного?» «Старика, как бы целый год меня стебал, если бы узнал?» «Хотя сложно стебать кого-то, когда ты горишь в аду или куда там отправилась его старая садистская душа?» Пока я думал, бедный Денис стоял и приминался с ноги на ногу. В его глазах не было страха, лишь смирения. М-да, пацан-то действительно думает, что предал меня и готов за это умереть. Даже как-то неловко его разочаровывать. Ведь про его разговор со странным гостем я и так знал, как знал я о муках совести юного лекаря, и о том, что в своей аптеке он спас жизнь десяткам людей, а вылечил сотни, при этом зачастую делая это бесплатно. Не знал я только то, что этот странный гость оказался в итоге культистом. Но тем и прекрасна жизнь в отпуске. Никогда не знаешь, какой подарок она тебе преподнесёт завтра. «Ладно, перед тем, как перейдем к делу», — кровожадно щелкнул я пальцами и навис над разом с сутулившимся Денисом. «Расскажи мне, Дэнчик, где именно ты ощущал присутствие этих твоих ере <кхм> фантомов?» Молодой мужчина в темном траурном балахоне сидел и ел кашу. Аккуратный черный фартук прикрывал его бледную шею. На столе были идеально выложены серебряные столовые приборы, а над головой мерно тикали часы. Ел мужчина с закрытыми глазами, неторопливо, словно медитируя. Тишину нарушил неожиданный стук в дверь. Занесённая у бледного лица ложка остановилась, открывшиеся глаза сверкнули недовольством. ходи произнес князь смерти и внутрь вошел еще один молодой мужчина в балахоне внешне он практически ничем не отличался от князя смерти разве что взгляд гостя был более живым и воинственным это важно тут же поспешил оправдаться гость я понял без эмоций ответил князь смерти и кивнул на тарелку будешь нет я уже завтракал качнул тот головой и расположился напротив князя «Да, я тоже», — вздохнул князь смерти и отставил тарелку в сторону. «Садник голода убит», — без прилюдий произнёс гость. «Вот как», — поиграл жалобоками князь смерти и промокнул рот салфеткой. «Тогда понятно, почему я никак не могу наесться. И кто его убил?» «Маркус тёмный», — стоило догадаться, — не удивился молодой князь. «Как это произошло?» «По твоему приказу, голод выслеживал цель. След привел на землю Маркуса. Всадник вступил в бой, но проиграл». «Идиот!» — тяжело вздохнул князь смерти и устало потёр лоб. «Я же велел ему не вступать в контакт. Знал же, что мы на изоляции, и из еды тут только каша». «А я говорил, отправь меня!» — воинственно хмыкнул гость. Твое время еще не настало». — отмахнулся князь смерти. Впрочем, голод тоже не должен был показывать себя. Но есть и хорошая новость. Голод подтвердил нахождение цели. Я могу выступить прямо сейчас и... Я же сказал, твое время еще не настало. Где сейчас голод? Вернулся в стойло. Тут же ответил гость. Это хорошо. Найди ему нового всадника. А то меня уже тошнит от этих каш. «Сделаю». «Есть новости по инциденту», — Перевел тему князь смерти. Еще разбираемся. Живых свидетелей атаки не осталось, а улики сгорели. Однако есть подтверждение, что вторжение было скрытным. В обход лифта нарушитель зашел и вышел через тень». «Тени внутри горы через все слои защиты? Слепо это сделать невозможно», — задумчиво произнес князь смерти. «Думаешь, утечка?» «Вероятно. Устрой проверку и усиль меры безопасности на всех объектах». «Понял», — жаром ответил гость, после чего спешно удалился, оставив молодого князя одного. В пустой маленькой комнате эхом раздалось рчание живота. Князь смерти посмотрел на недоеденную кашу и со вздохом отодвинул ее на самый край стола и поднялся на ноги. после чего два щелчка вывел на стену голографическое изображение карты желтой зоны, задумчиво повел пальцем и остановил его ровно в той точке, где погиб всадник голода, в точке, в которой также находилась запечатанная сокровищница падшего ордена. «Совпадение!» — вслух произнес князь смерти и после минутных раздумий набрал номер. «Чего надо?» — раздалось в трубке. «Как ты приветствуешь старых друзей?» — с легкой укоризной произнес князь Смерти. «А мы еще друзья?» — удивился раздраженный князь Воды. «После того, как ты предал меня? После того, как вступил в сговор с западными мудаками за моей спиной и...» «Я по поводу Полины», — без каких-либо эмоций прервал, начавшего распаляться водника князь Смерти. «Слышь ты, старый друг!» — тут же переменился на угрожающий голос князя Воды. «Ты давал клятву ее оберегать!» И мы оба знаем, к чему приведет ее нарушение? Я не нарушал клятву, спокойно ответил князь смерти. И не собираюсь этого делать в будущем. Просто возникло некоторое осложнение. Осложнение? Какое нахрен осложнение? Что с моей невестой, она в порядке? Не знаю, честно ответил князь Смерти. Ее похитили. Ты что несешь? Похитили? «Из твоих неприступных катакомб она ведь без сыворотки умрет. Умрет, невозмутимо подтвердил князь смерти. «Поэтому и звоню. Мне удалось узнать имя того, кто похитил Полину». «Кто?» — с холодной яростью в голосе спросил князь воды. «Маркус Темный, с готовностью ответил собеседник. «Я бы на твоем месте поспешил, старый друг. Без сыворотки у Полины мало времени», — добавил он. И завершил звонок.